иного разума. Сценарий Гута не отрицает этого. По крайней мере, ученый не нашел еще фактов, которые бы исключали даже столь невероятное развитие событий. Но вот что печально. Детям никогда не суждено узнать своих родителей. Они будут существовать в разных областях пространства времени. По законам нынешней физики, отпочковавшаяся Вселенная не должна иметь со своей матерью ни связи, ни общих точек соприкосновения. Они невидимы друг для друга, как пассажиры давно ушедшего поезда и опоздавшие на него. И разум, если он все-таки возникнет в молодой Вселенной, будет не менее мучительно, чем мы сейчас, искать ответа на вопрос, как возник весь окружающий мир. Размышляя о тайнах бытия Много столетий продолжается спор между учеными, материалистами и идеалистами. Часто казалось, что представители одного направления получили неопровержимое доказательство своей правоты, но потом противники предъявляли не менее убедительные свидетельства, в результате повышался уровень аргументации, но соотношение сил практически не менялось. А что, если обе стороны правы? Материализм и идеализм не противоположные а дополняют друг друга. При всей невероятности этой догадки не так уж трудно найти условия, при котором она может быть верна. Достаточно допустить, что идеи материальны. Они существуют не только в нашем сознании, но и независимо от него. Как говорили древние греки, мысли витают в воздухе. А впрочем, так ли уж невероятно это предположение? В виде развернутой научной гипотезы оно было опубликовано... В межвузовских сборниках за 1987-88 годы, изданных Московским институтом народного хозяйства имени Плеханова. Недавно ее обсуждали ученые на всесоюзной конференции, устаревшей новое в науке и технике. В результате гипотеза нашла немало сторонников среди преподавателей, студентов и аспирантов. Автор гипотезы и физик по образованию, доктор экономических наук, заведующий кафедрой статистики, Минха, профессор Борис Искаков. Ему слово. «Далеко не нова эта идея о материальности всех идей. Мудрецы Древней Индии говорили о различных уровнях материи. Из самой плотной, грубой материи сотканы предметы привычного нам видимого мира, а информация о них содержится в невидимом мире из разреженной, тонкой материи. Там же витают человеческие мысли и чувства». Платон, Аристотель и другие философы Древней Греции называли их эйдосами. Гегель тоже считал идеи материальными. Но современного ученого вряд ли могут удовлетворить умозрительные рассуждения философов прошлого. Ему нужны экспериментальные доказательства. Сейчас уже можно считать доказанным существование мирового лептонного газа, МЛГ, пронизывающего все тела во Вселенной и заполняющего пустоту. Он состоит из сверхлегких микрочастиц с массой от 10 в минус 40 до 10 в минус 30 степени грамма. В научной литературе описано около десятка разновидностей таких частиц. Это электроны, позитроны, мионы, таоны, нейтрино... Но, судя по экспериментам советских ученых Анатолия Ахатрина и Николая Сочеванова, сейчас уже можно говорить о сотне разновидностей, большинство из которых имеют еще меньшую массу. По сравнению с ядрами атомов, лептоны настолько малы, что могут свободно пронизывать все предметы материального мира подобно молекулам ветра, пролетающим сквозь ячейки рыбацких сетей. К сожалению, в популярной беседе нельзя оперировать физическими формулами и математическими уравнениями, на которых основана гипотеза. Но если говорить крайне упрощенно, быть может даже примитивно, то ее суть заключается в следующем. Лептоны являются носителями человеческих мыслей и чувств, информация о предметах и явлениях материального мира. В МЛГ содержится сведения обо всем, что было, есть и будет во Вселенной. Именно взаимодействием мирового лептонного газа с предметами материального мира и человеческим мозгом можно объяснить многие явления, которые до сих пор считались таинственными и нередко отрицались официальной наукой. Я имею в виду чудеса, которые якобы творили основатели мировых религий и демонстрируют современные экстрасенсы. Прозрение, предсказание грядущего, диагностирование по ауре, лечение руконаложением и дистанционно, телепатическая передача мыслей и чувств, перемещение отдаленных предметов усилием воли, хождение по воде и левитация.